Глава 28. Ревность. Дэйран Макс, капитан катера Акира. Шерт, я ещё никогда так не радовался срочному вызову. Разговор с Чарли у меня не заладился с самого начала. Собственно, я не рассчитывал, что будет просто. Не был я мастером вести душевные беседы, но о том, что это будет настолько трудно, даже не подозревал. Что случилось? Все целы? Спросил я, включив связь с руководителем разведгруппы. Непредвиденный тектонический сдвиг. Команда не пострадала, но из-за обвала горной породы повреждены оба челнока. Боты уже убирают камни, но своими силами мы не взлетим. Аварийные системы тоже задеты. Спускаться на Акери на планетоид слишком опасно. Сейсмическая активность тут непредсказуема. Нам нужен Чарли. Коротко и ёмко отчитался Кейран Мнес. Быть может, лучше спустить спасателей буксировать челноки на Акиру и уже тут вас подлатать, предложил я в качестве альтернативы. Парень был совершенно не подготовлен физически. Все мои инстинкты протестовали против того, чтобы подвергать свою пару опасности. Это плохая идея. Спасатель не сможет поднять сразу оба челнока, а разбиваться небезопасно. Даже если рискнуть, тогда нам придётся отказаться от груза. А это более 500 уникальных образцов флоры, минералов и микроорганизмов. Не вижу причин, по которым механик не может прилететь к нам. Мик и Эррон будут охранять его и не допустят, чтобы с Чарли что-то случилось. На этой планете нет по-настоящему крупных хищников. Атмосфера и давление подходят для нормальной жизнедеятельности. Достаточно будет простого назального фильтра и термозащитного костюма», возразил мне Кей. «Хорошо». «Скинь сканы повреждений. Мы с Чарли прилетим через полчаса». Нехотя согласился я с учеными, прерывая сеанс связи. «Ты все слышал. У нас десять минут на сборы. И не забудь посетить Лтаса. Без прививок высадка на планету строго запрещена. Как только получу скрин и поломок с челноков, скину их на твой серп». «Наш разговор продолжим позже», — сказал я, обращаясь уже к механику. «Конечно». «А разве со мной полетите вы?» Капитан. Непонятно, почему замялся парень. Да? А что не так? Тебя не устраивает моя компания? Как всегда слишком остро отреагировал я на нежелание своего Хм. А Кайра находиться рядом со мной. Нет, то есть да. Я хотел сказать, что несколько не возражаю против вашего присутствия. Но разве не логичней было бы послать второго пилота? Несколько смутился полукровка. По протоколам безопасности мне действительно стоило отправить вместо себя Старпома, но решение этого вопроса было в моей компетенции, а я категорически не хотел отпускать туда Чарли далеко, даже с Рэем. "Собирайся, Чарли. У нас сейчас нет времени на болтовню", строго приказал я, не став пояснять свои действия. Нам на самом деле стоило поторопиться. Пока я проверял системы спасателя и запускал двигатели, Механик был занят погрузкой запасных деталей и инструментов. В кабинет к медику мы направились одновременно. Нейтан был уже оповещен о внештатной ситуации и ждал нас. Я немного нервничал перед встречей с Лтасом, но похоже, что Рэй до медика с моим деликатным вопросом еще не обращался. По крайней мере, Ней ничем не показал своей осведомленности. Доктор вообще был каким-то хмурым и нервным. Я первым подошел к нему, подавая предплечье для введения инъекции. Нейтан быстро и практически безболезненно уколол меня, после чего я поправил китель и остался подождать Чарли. Мне не нравилась слишком тесная дружба между Ултасом и моим полукровкой. Признаюсь честно, я ревновал. Понимаю, как глупо это выглядит, но ничего не могу поделать со своими чувствами и инстинктами. Врач воспринимался мной как соперник, и никак иначе. К моему Акайру медик прикасался очень бережно. Мне показалось даже, что нежно. И это тоже не доставило мне радости. Капитан, высадка Чарли обязательна? Я, как врач, заявляю, что он не подготовлен для подобных нагрузок, неожиданно заявил Утас, покончив с процедурой. Ты считаешь, что я склонен подвергать членов своего экипажа неоправданному риску? Тут же возразил я. Нет. Но всё же настаиваю на том, что в данных условиях Чарли опасно покидать Акиру. Не уступил мне Ултас, а потом и вовсе положил свои руки на плечи моему Акаиру. Не надо, Нэй. Всё в порядке. Я справлюсь. Мягко возразил медику мой полукровка, а потом взял и погладил врача по ладоням. Какого херда происходит? Почему Чарли позволяет Нэту такие вольности? И что это ещё за нэй? От ярости перед глазами потемнело. Я сам не понял, как оказался рядом с парой, а в следующую секунду Ултас отлетел к стене от моего удара в его плечо. Я крепко прижал к себе испуганного парня, удерживая его от падения. Естественно, энергия Ир тут же отозвалась, открывая шеломлённому врачу мою постыдную тайну. Но это же Капитан Вэй Чарли, удивлённо бормотал Ултас. Мы обсудим это после рейда. А пока ни слова о том, что увидел, рыкнул я на Нетона, спеша увести своего Акайры из кабинета медика. Но, Дэй, ты не понимаешь. Чарли пытался что-то сказать мне вдогонку ультас. Я сказал: "Мы поговорим позже", резко отозвался я, буксируя за собой Чарли.